Глава 17. Серьезные и не очень разговоры. В кабинете на несколько мгновений повисла напряженная пауза, а потом Дамьен прикрыл глаз и откинул голову на спинку кресла. «Ну не скажи. По-моему, неслыханной наглостью было вломиться на совет моего отца и обстрелять всех демонов, которые там присутствовали, из трубочки, обслюнявленными бумажными шариками». Ректор нахмурился, убрал смерчи, хмыкнул. «Мне тогда было пять лет, и, между прочим...» «Это ты меня подговорил устроить ту диверсию?» «Это неважно. Обслюнявленные шарики на совете были?» «Были. Твои?» «Твои. Так что нечего мне сейчас заливать про наглость. Считай, что я тебя так ненавязчиво позвал». «Ты же понял, что я возмущался не из-за этого? Я бы на твоем месте после утреннего разговора сегодня на глаза мне не показывался». «Подумаешь, съел вкусный мандаринчик и пообщался немного с феями. Не мог же я наслаждаться их творчеством в одиночестве?» «То есть тебе они тоже заплели 103 косички?» э, -э Дамье, наконец, открыл глаза и пристально оглядел Майкла. Его самого Кассандра успела спасти где-то на треть озвученной цифры. Увидел аккуратную заплетенную косу ректора и удивленно приподнял брови. «И кто тебя расплетал?» «Они же и расплетали!» — хмыкнул дракон, сел в кресло напротив и тоже расслабленно вытянул ноги и положил их на столик. «Какая у тебя, оказывается, убойная харизма!» «И не говори!» Ректор едва не скривился, но сдержался и остался невозмутимым. Но сильно раздражало, что пришлось пообещать мелким негодяйкам три килограмма трюфелей и манекен с волосами, чтобы они могли тренироваться в парикмахерском искусстве. И это сейчас. А в тот момент он мог им пообещать разве что сохранить их жизни, совсем не чуть-чуть покалечив. Но больше все же хотелось вернуть своей голове нормальный вид, поэтому пришлось соглашаться на шантаж. Но такими подробностями радовать своего крестного по магии ректор не собирался. Задумался. Как все таки странно, по поворачивается жизнь. Он бы никогда не поверил, если бы кто-нибудь рассказал, что у дракона и племянника короля крестный демон. То, почему и как это произошло, можно прочесть в истории «Неслучайный дракон для принцессы». И все детство этот дракон провел в Нижнем мире, раздражая своим видом и выходками высших и развлекаясь охотой на тварей. «Ты чего звал? Ты же утром сказал, что проблем нет, и ночью отправишься обратно. Камзол так и быть, можешь оставить себе». «Майкл, ты знаешь, что такое артефакт равновесия?» Не обратив внимания на слова крестника, серьезно спросил Дамьен. Ректор подумал и ответил. «О нем знают очень немногие, а верят, что он вообще существовал еще меньше. О нем существуют очень старые легенды. Но мне больше всего нравится та, что есть у драконов. Вернее, она мне кажется наиболее правдоподобной». Брови демона дрогнули в удивлении. И почему он не затронул с крестником эту тему раньше? Так вот, согласно этой легенде, артефакт и в самом деле существовал. Он открывал между мирами устойчивый портал и сохранял равновесие. В чем заключалось это равновесие, в легенде не сказано. Но понятно, что до разрушения артефакта демоны и люди могли беспрепятственно попадать друг к другу в миры. И не только люди могли вызывать к себе демонов, но и демоны людей. И те, и другие знали, кто их вызывает, и могли соглашаться на перемещение или нет. «Надо же, телепорт по запросу! Звучит неплохо!» — мыкнул Дамьен. «Ему ситуация с вызовом крайне не нравилась. А кому понравится, когда тебя перемещают, не пойми куда, и требуют не пойми чего, без твоего согласия?» «Согласно легенде, это было нужно обеим сторонам, чтобы сражаться с тварями бездны. Тогда у нас от них было вычищено далеко не все, а у вас их было так много, что из-за небольшой численности... Без помощи извне, даже со своей возросшей силы, вы не справлялись. Дамьену это уточнение не понравилось. Он привык, что демоны всегда справляются со своими проблемами сами. Еще и новые от людей получают. А тут, оказывается, люди не всегда пылали к ним ненавистью и неприязнью. Более того, помогали и сражались с тварями в нижнем мире бок о бок с демонами. Дамьен вздохнул. Если он испытывает такие эмоции, то можно представить, что в головах и сердцах у других демонов. И что случится? если активировать артефакт сейчас. Но как же интересно. Последнюю деталь, болт, он уже нашел. Его хозяин сейчас сидит напротив. Осталось найти точку приложения артефакта. Где она может находиться? Дамьен поймал себя на мысли, что, несмотря на последствия, все же склоняется к мысли активировать артефакт. Но самое удивительное и отвратительное, что это не столько из научного интереса, сколько потому, что он постоянно думал о Кассандре и ее проклятии. Но не может допустить начала войны. Точно не сейчас. Из-за кого? Из-за девушки. Что-то тебя перекосило, — усмехнулся ректор, разглядывая Дамьена. Не нравится, что вам когда-то помогали люди? А как тебе продолжение легенды, где говорится, что из-за разногласий с людьми демоны разрушили артефакт равновесия и раскидали его части по обоим мирам? И равновесие за это дало возможность людям призывать вас против вашего желания и заключать с вами контракты. Дамьен защурился. Выводы, которым его поталкивал дракон, ему не нравились. «Хочешь сказать, что таким образом мы как бы платим за свой поступок?» «Именно!» — кивнул ректор. «То есть мы еще и сами виноваты, что люди нас используют? Сами виноваты, что огребли себе бездну, твари, еще и проклятие равновесия?» «Дамьен!» — дракон посмотрел на него с укором. Знал, что, несмотря на внешнюю беззаботность и даже раздолбайство, демон очень умен и рассудителен, и обычно не так эмоционально реагирует. Но сейчас, видимо, его задело заживое. Или демона что-то гнетет и выбивает из колеи. Я хочу сказать, что во взаимоотношениях людей и демонов все не так однозначно. А когда эти отношения были простыми? На лбу Дамьена внезапно пролегла складка. Он явно подумал о чем-то неприятном. Знаешь, сейчас в Нижнем мире все особо непросто. Брови ректора удивленно поползли вверх. Дамьен редко делился проблемами. Что же он хочет рассказать? И самое странное, судя по всему, это как-то связано с равновесием и артефактом, иначе он бы не затеял этот разговор. Демон нахмурился еще больше, решая, стоит ли посвящать драконов проблемы, которые вырисовывались перед демонами. Конечно, они справятся сами, как раньше всегда справлялись, но союзник-дракон может быть полезным. Почему-то Дамьен подумал об этом только сегодня, хотя встретился с Майклом первую же ночь после появления в Академии. Что бы там ни думала Кассандра, ректор бы быстро узнал о проникновении на его территорию демона. В «Последнее время твари стали умнее» сказал Дамьен. «Устраивают продуманные засады и провокации там, где мы этого совсем не ждем Уже погибло слишком много опытных воинов, и чем дальше, тем больше сильных демонов и разных демонов погибают при странных обстоятельствах. Можно сказать, что в случайностях, но я уверен, что эти случайности хорошо спланированы. Понимаешь, на что я намекаю?» Дамьен пристально посмотрел в глаза Майкла. «Очень похоже, что тварям помогают демоны. Вернее, демоны ими управляют. Помнишь, я рассказывал тебе, как попал в академию?» Риктор кивнул. Он много думал о произошедшем после того, как крестный появился на его пороге в ученической мантии на голом торсе и заявил, что его вызвала одна из адепток. Тогда же он рассказал о ловушке, в которую попал, выехав на охоту за тварями, которые внезапно объявились в окрестностях столицы их домина. Отец Дамьена тогда лично попросил его съездить и разобраться, как такое стало возможно. Демон с таким уровнем силы, как у Дамьена, способен играючи разобраться с залетной стаей и вычислить, как она могла зайти так далеко от владения бездны. Но за городом его ждала хорошо спланированная засада из двух десятков опаснейших тварей, которые, в принципе, никогда не охотятся вместе. «Если бы не вызов Кэсси, — продолжил Дамьен, — ты бы вряд ли со мной сейчас разговаривал. Катарги — редкие твари с устойчивостью к магии, и чтобы завалить одного такого, требуется целый отряд неплохих воинов». А тут двадцать в одном месте. Я глазам не поверил. Действовали они очень слаженно. Но знаешь что? Кто-то пробил мою магическую защиту точечным магическим ударом. И это точно не могли сделать катарги. Где-то рядом скрывался демон. И самое отвратительное... Домин резко выдохнул. «Ни один нормальный демон в такое не поверит. Как можно помогать тварям бездны, которые уничтожает твой мир?» Но ты ведь всегда был немного ненормальным, и я готов тебе поверить. Но управлять тварями? Дамьен, ты уверен, что такое возможно? Майкл знал их повадки, знал, на что они способны, и знал, что приручить тварей невозможно. Может, это интриги какого-то демона, который хочет заполучить больше власти? Такое ведь часто случается. А катарги? Не знаю, пока не могу найти объяснения. Слишком мало информации. Я много думал об этом. Дамьен устало прикрыл глаза. И, пожалуй, тоже списал бы все на интриги какого-то демона. Но совсем недавно от границ территории тварей стали приходить очень тревожные новости. Разведчики доносят о целой армии тварей, которая собирается у подножия Арадских гор. И знаешь что? Что? Они и не нападают, понимаешь? Твари никогда не собирались в один кулак, только поэтому мы столько столетий удерживали их в отведенных границах. А сейчас они копят силы. И вообще стали сильнее. Сильнее? Именно. Наши ученые заметили это не так давно, и боюсь, что рассказ призрака Ван Виллерока, Правда. Слишком хорошо это укладывается в происходящее. Ты разговаривал с призраком Ван Виллерока? А твоя ведьма разве тебе ничего не рассказала? Хм, хотя могла и не успеть. Мы общались утром, до занятий. А ко мне ты заходил уже после и тоже ничего не рассказал. Считай, что сам все обдумывал. Пожал плечами демона и пересказал ректору все, что услышал от призрака. Ты связываешь происходящее с растущим напряжением энергии бездны в Нижнем мире. Все указывает на это, но я подозреваю, что появились демоны-ренегаты. Как непонятно, но все на это указывает. Мужчины на некоторое время глубоко задумались. Молчание прервал ректор. Ты же знаешь, что я стал ректором недавно, а до этого служил на границе. Там, в принципе, стычки не так часты. Но в последнее время королю приходится усиливать армию. Знаешь почему? Дамьен вопросительно выгнул бровь. Из-за возросшего числа магических аномалий. За время службы наш отряд устал мотаться по королевству и разбираться с аномально сильными личами, проклятыми местами, свихнувшейся нечистью и даже разрывами в Нижний мир. Их мы списывали на действия неумелых, доморощенных демонологов, которые сами гибли при неправильном призыве, но теперь не знаю, что и думать. По идее, это может происходить из-за скопившейся энергии бездны. Возможно, даже в местах, где призыв проводился когда-то давно. Майкл задумался, просчитывая, возможен ли такой вариант на самом деле. Вздохнул и потер переносицу. Конечно, подробная информация засекречена, и простые люди узнают лишь о тех случаях, которые невозможно скрыть, но с каждым годом ситуация ухудшается. И если верить словам приведения о напряженности магических энергий в нашем мире и накоплении энергии бездны, то многое становится на свои места. «Темная империя», к слову, тоже все не так спокойно, как кажется. «Тут бы нам и запустить артефакт равновесия!» <смех> Невесело ухмыкнул Дамьен. Майкл ответил ему точно такой же грустной улыбкой. «Боюсь, что демонов люди боятся больше, чем магических аномалий. А демоны не любят людей больше, чем тварей». Мужчины снова задумчиво замолчали. Происходящее мне нравилось все больше. «Ладно, — вот мир Дамьен, — мне пора, а то еще немного и опоздаю». Майкл с неудовольствием на него посмотрел. «Смотри!» Обидишь, Кассандру, и я лично приду к тебе в гости и тоже обижу. Демон удивленно вздернул брови. С чего вдруг такая забота о чужой ведьме? Ошибаешься. Это забота о моих нервах. Матильда мне потом чайной ложечкой в мозгу ковыряться будет, а я за это приду к тебе и отыграюсь. Я всегда рад своему крестнику. широко улыбнулся рыжий и встряхнулся, будто сбрасывая с плеч груз проблем. Хотя бы на время. Ну-ну! хмыкнул -ну», дракон. «Может, подскажешь, куда у тебя в Академии можно сводить девушку на свидание? Издеваешься? У меня здесь вообще-то учебное заведение, а не дом развлечений». «Но-но!» — на этот раз хмыкнул уже Дамьен, но его взгляд так и остался вопросительным. «Я бы на твоем месте к лесовику за помощью обратился. Есть у него одно укромное местечко». Майкл даже слегка прикрыл глаза, окунувшись в воспоминания. «Но, как я понимаю, времени у тебя нет, так что могу посоветовать только самые популярные места в Академии». И хитро улыбнулся. «Это огород, кладбище, библиотеку, что ли?» э, э Майкл с досадой почесал бровь. «И кто тебя уже успел просветить?» «Неважно. Так ничего приличнее нет?» «Могу выделить лабораторию в подвале». «Как романтично. Зато официально никто вас не потревожит». «Вот так и начинаешь понимать, что крестник тебя не уважает». «Не поверишь, но со всем уважением лаборатория в подвале — лучший вариант», — развел руками Майкл. «Сам туда свою Матильду веди». «Нет уж», — рассмеялся дракон, а потом неожиданно задумался. «Хотя, если там оборудовать небольшое помещение и похитить мою ведьму, когда она очередной раз на меня обидится и решит ночевать в своей комнате, а там...» «Ой, сбавь меня от своих фантазий», — демон встал и размял шею. «Ладно, пойду я. Заходи в гости со своей ведьмой, когда появится минутка». «Зайдем». Улыбнувшись, ректор встал, чтобы проводить друга. «Внезапно тот...» У самой двери обернулся и так многообещающе смехнулся, что Майкл насторожился. «Кстати, ты в курсе, что у тебя в Академии сегодня гуру интима открыл свои курсы?» «Что?» — ректору показалось, что он ослышался. «А ты бы не делал сейчас такое лицо. Между прочим, он уже учил меня целоваться». «Что?» А ага, Гайкаси сказала, что пока я не пройду его курсы, она мне не даст сладенького». «Что?» Глаза Майкла с каждым словом рыже становились все больше, а улыбка на губах демона шире. Это и проявило его в чувство. «У тебя совсем крыша поехала!» «Не больше, чем у тебя, дружище», — хмыкнул Дамьен. «И все же я бы советовал тебе сходить сегодня под лестницу общежития стихийников. Может, сможешь потом чем-нибудь удивить свою ведьмочку, когда она очередной раз на тебя обидится?» — подмигнул. «Там же гуру!» Ректор укоризненно покачал головой. «Смотри, выселю этого волосатого поганца с его демонессы к тебе во дворец. Тогда и посмотрим, кто будет лыбиться последним. — Понял? Более не задерживаюсь. И, может, все таки подскажешь, где у тебя тут можно провести свидание? — А, как же, подскажу. Под лестницей общежития стихийников. Там сегодня точно будет интересно и весело. Все, как ты любишь. — А, вот в кого ты такой злопамятный, а? — В маму и папу. И — Ведь даже возразить нечего, — хохотнул Димон и скрылся за дверью. А там чуть нос к носу не столкнулся с магистром-эроритером, хозяином Бруно. «Эрри, Ритер, как дела? Давно не виделись». «А я-то думаю, чего мой пес в последние дни так странно себя ведет, Прямо неадекватный какой-то. А тут ты». И все сразу стало на свои места. «Ладно тебе. Бруно очень умный и сообразительный. Иногда даже слишком, за что и страдает». И покосился на собачий зад, который тот поспешил спрятать за хозяина. «Это ты сейчас о собаке или о себе?» Рыжий на это сощурился и улыбнулся еще шире. «Не хочешь передать привет моей сестре?» Магистр отчетливо скрипнул зубами, а потом тоже усмехнулся. Судя по тому, что ты решил пропустить привычные колкости и зашел с главного калибра, ты спешишь? Какой ты стал догадливый. Раньше бы до тебя доходило дольше. Неужели повзрослел и поумнел? Искренне на это надеюсь, чего не скажешь о тебе. Сочту за комплимент, подмигнул Дамьен. эйр рит и ростро глянул на демона, усмехнулся чуть склонив голову в знак прощания, пошел дальше. Внезапно магистра откликнул демона. Дамьен! Тот с удивлением обернулся. «Передай ей привет!» Во взгляде демона мелькнуло понимание, и он медленно кивнул, но не успел брюнет развернуться, чтобы продолжить свой путь, как услышал. Себастьян не знаю, что между вами произошло, но она тебя не забыла!» Магистр сглотнул и кивнул. Потом оба развернулись и разошлись.